Но в это время вихрь, вызванный взмахом сабли, уже надвигался на пустынные берега Камчатки. Японец из Сакаи с трудом догадывался, что из палатов этот тот самый ларчик, который отпирается не сразу.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 Это ваша память. Но траппер ушёл от прямого ответа. У каждого из нас есть нечто такое, что приятно вспоминать. Но ещё больше такого, что мы хотели бы навсегда забыть. Три день дымили камчатские вулканы. Закат наплывал зловеще багровый, отблески его, словно отсветы далёких пожаров, блуждали за окнами.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 Он ну, сам не знает, чего так предчувствие, называйте как угодно. Из палатов, помолчав, проговорил: "Вообще-то я вас понимаю. Губницкий по натуре злодей, словно сошедший со страниц старинных трагедий. Любой порядочный человек всегда бессилен против злодейства. Подлецов можно побеждать лишь ответной подлостью, но на это не всякий способен, а подлец всегда учитывает чужое благородное бессилие. Поэтому-то и неожиданно сказал из палатов: "Я и люблю оружие. Взятый на мушку подлец напоминает мне раздавленную жабу". Вскоре урядник сотенный застал камчатского начальника в ужасной растерянности. "Миша, у меня неприятность". Запёлся Ломин. Я, кажется, как и ты раньше, потерял ключ от сейфа с казной. Ай-ай-ай. Я-то на шее его таскал. А вы где? В кармане. Может, думаю, вроде тебя, грешного, захлопнул дверцу, не посмотрев. А ключ внутри и остался. Хоть бы он теснул этот сундук. сказал урядник Я мучился с ним Теперь вам мука мученическая Позвать папу Да уж зови Без папы не обойтись Ну папы поподаки дома не оказалось Только тут сообразили, что его давненько не видать в городе Куда же он наконец делся На Нев в понетых Соломин свернул замок на дверях дома папы Поподаки, надеясь, что обнаружит внутри гигантские залежи камчатских бобров. Ну, увы. В доме спекулянта ни одной пушинки не отыскалось. Не убийство ли с ограблением? задумался Соломин. Этого мне ещё не хватало. И сейф они кому открыть? он повидал Растрегина. Серафим Иванович, ты же с папой пил вместе и закусывал. Ну, наверное, знаешь, где он с сукин сын затаился? Э-э, отвечал Растрегин, прижимая колбу пятак. Да он и со мной не попрощался. Конец первого рулона.